Я выигрываю пари. Пожалуйста, почаще бывай с рыжиком, сказала мне как-то мама. Ему ведь очень одиноко, она прошептала это тихо и таинственно, будто хотела сказать: "Я ещё обо многом не могу рассказать тебе, но поверь, что это очень важно". А мне не нужно было, чтобы она рассказывала. Я ведь сам всё подслушал и всё прекрасно узнал. И сам уже давно помирился с Вовкой. Вот только ребята из драмкружка никак не могли его простить. Они объявили Рыжку настоящий бойкот. И я знал, что нужно ему помочь, что нужно их помирить. Но как? Этого я пока еще не придумал. Я и без маминых просьб знал, что нужно обязательно помочь и Владимиру Николаевичу, который мне очень нравился. Но как ему помочь, я тоже пока еще не придумал. И вот, наконец, я решил сделать первую попытку. И одновременно я решил немного разыграть Рыжика. Пусть знает, что и я тоже умею перевоплощаться или, по крайней мере, устраивать розыгрыши не хуже его. А тут как раз и случай подвернулся. Какой? Об этом вы сейчас узнаете. Когда однажды Рыжик пришел к нам, я завел его на кухню и прямо в упор спросил «Ты любишь спорить?» Спорить без толку только ослы любят, насмешливо и даже грубо ответил Вовка. Нет, ты меня не понял. Я хотел узнать, любишь ли ты спорить не просто так, не в разговоре, а на что-нибудь. Ну, в общем, ну, держись, пари. Если знаю, что выиграю, то люблю. А если проиграю, то не люблю. Но ведь этого заранее никто не знает. Может, показаться, что ты выиграешь, а потом бац, и проиграл. Что вы ты мне голову морочишь, а? разозлился Рыжик. который вообще в последнее время стал злым и раздражительным. Я не морочу. Вот как тебе кажется, можно ли за одну или там за полторы минуты попасть из двадцатиградусной жары в десятиградусный холод? Можно, если взлететь на ракете в космос или даже на реактивном самолёте куда-нибудь далеко за облака. Ну а если никуда не летать, за полторы минуты? Нет, нельзя. Хотя погоди. Можно ещё в холодильник забраться. Ха. «Ну зачем же нам забираться в холодильник? Мы ведь с тобой не какие-нибудь там скоропортящиеся продукты». «Я говорю о земле. Стоишь на ней, двадцать градусов тепла. А сделал десять шагов, и сразу десять градусов морозу. Так, может быть...» «Слушай», — заявил вдруг Рыжик, пристально глядя мне в глаза. «А у тебя сейчас, интересно, сколько градусов, а? Может быть, у тебя повышенная температура? У меня-то температура нормальная. А вот у тебя, когда проиграешь, сразу подскочит». Я с самодовольным насмешливым видом представляю свой физиономер в 10 минуту. Победаносно протянул Вовке руку. Держим, пори. А на что спорим? На что захочешь, то проси. У нас в Москве во дворе такое пари было. Согласен? Пожалуйста. Мы взялись за руки. Дима, разними нас, скорей, закричал я, боясь, что Вовк передумает. Дима вошёл в кухню, молча взглянул на нас сквозь очки. Молч стукнул ребром ладони по нашим рукам, разнял, значит, и молча ушёл. Бедный Дима. Он очень ждал письма от Киры Самошкиной. Но мне даже стало его жалко. Но ведь я прятал Кирыны письма для его же собственного благополучия, для его собственного счастья, и это меня утешало. Но ну, через полчаса мы втроём, мама, рыжка и я, уже были на мерзлот на станции. Нас туда давно приглашал папа, о чём Рыжик, конечно, не знал. Папу встретил нас в белом халате, точно он был доктором, а мы явились к нему на приём и сразу повёл нас на лужайку, которая сверкала изумрудной травой и цветами светло-жёлтого, солнечного цвета. По среди лужайки, прямо на земле, Мало дверей, обитых красным железом. Я представлял себе, что именно такие двери ведут во всякие тайные подземные кладовы. Когда мы подошли к этой двери, я торжественно спросил у папы: "Сколько сейчас времени на твоих часах? Только скажи точно, минута в минуту". Папа удивлённо пожал плечами и ответил. Затем я быстро, опередив папу, поднял дверь вверх, и там, под ней, оказалась деревянная лестница, ведущая в подземелье. «Спускайся», — приказал я Рыжку, «только быстрей». Он стал спускаться, а я за ним. Сзади едва поспевали мама и папа. Они изумленно переглядывались. А я-то уж знал, что делаю. Я выигрывал пари, и это было мне совершенно необходимо. А зачем? Этого тоже очень скоро поймете. Я знал, куда веду Рыжика, потому что хоть никогда и не был в подземной лаборатории мерзлотной станции «Рыжика», Но папа мне столько и рассказывал, что мне было всё, абсолютно всё про неё известно. Когда мы спустились вниз, я снова спросил папу: "А сколько сейчас времени? Что такое происходит?" поинтересовался папа. "Мы чуть кубарем не скатились с лестницы. А теперь опять время, потом объясню, говори скорее". Папа подчинился. "О, вот видишь", победоносно заявил я, глядя на рыжика. "Прошло — Всего полторы минуты, а здесь уже десять градусов холода. Из лета за полторы минуты мы перенеслись в зиму, как в сказке. Значит, ты проиграл пари. — Что ж, значит, проиграл. Без всякого сожаления согласился Рыжик. Только потом наверху об этом поговорим. А сейчас не мешай. Он как зачарованный разглядывал стены подземной лаборатории. И я стал разглядывать. Честное слово... Казалось, что мы попали в сказочный хрустальный замок, украшенный разными причудливыми ледяными сосульками. Стены замка очень напоминали огромный слоеный пирог. Пласты мерзлого окаменелого грунта, как объяснил папа, перемежались с ледяными пластами, словно сделанными из толстого матового стекла, а еще ниже. В подземном коридоре все стены заросли искристым белым пушистым мхом. Перед вами, торжественно объявил папа, в разрезе, как на странице живого учебника, подземные грунты Заполярья. А почему ты не предупредил, чтобы дети оделись потеплее, сердито спросила мама. У них ведь зуб на зуб не попадает. Мы с рыжкой очень оскорбились и гордо заявили, что наши зубы в полном порядке. И прекрасно попадают друг на друга. Папа стал нам рассказывать о том, какое огромное значение имеют мерзлотные станции. Оказывается, без заключения мерзлотников, то есть и без моего папы тоже, в Заполярье ничего не может быть построено: ни дома, ни порты, ни гидроэлектростанции. Это именно они, мерзлоточники, точно определяют, какую нагрузку могут выдержать грунты в том или ином месте и как добиться, чтобы вечная мерзлота выдерживала нагрузки побольше. А ещё бывают, оказывается, всякие очень опасные осадки грунтов или наоборот пучения, и мерзлоточники помогают бороться со всеми этими вредными явлениями. Мы теперь нашли способ, как строить дома на особых сваях. В тех местах, где вообще никогда и ничего не строилось, с гордостью сообщил папа. Это и очень экономично, и вполне безопасно. А ещё что вы делаете такого полезного? спросил я, желая, чтобы папа побольше рассказал о своих таких важных делах при рыжке. А ещё мы ведём подземные работы в городе. Без нас ведь ни трубы нельзя проложить, ни прорыть сантехнические каналы. И еще хотим, чтобы побольше разных сельскохозяйственных культур могло произрастать на мерзлых почвах. Сейчас тут одни кустарники до да деревца, которые скрючились, как старички. А мы хотим, чтобы со временем здесь и сады расцвели, и парки. В общем, образно говоря, хотим вырвать землю из объятий вечной мерзлоты. А объятия эти цепкие... Пора уж и ребят вырвать из этих объятий. «У них же будет воспаление легких!» — взмолилась мама. Когда мы поднялись наверх, Рыжик сам первый сказал, «Ну давай, проси, чего хочешь, раз выиграл». Лица у нас были посиневшие от холода, а кругом все было залито жарким солнцем, и цветы были у нас под ногами. Попрыгав немного на одном месте, отогревшись, будто мы из зимы за минуту снова вернулись в лето, Я тёл рыжков в сторону и тихо сказал: "Всё выполнишь, как договорились?" "Значит, выполнишь?" Пристально глядя в овки в глаза, переспросил я. "Если ещё раз спросишь, не буду выполнять. Но чего ты хочешь? Чтобы ты не отказывался от своей роли", тихо, но твёрдо, глядя в овки в глаза, как какой-нибудь заклинатель, произнёс я. Рыжк был синим от холода. От моих слов он, кажется, посинел ещё больше. Какое тебе до этого дело? Процедил он сквозь зубы, которые теперь и в самом деле с трудом попадали друг на друга. Если ещё раз сонишь свой нос, и он быстро пошёл по поляне, весело сверкавшей цветами, мы с мамой, будто сговорившись, побежали и догнали Вовку. Ты куда? спросила мама. Домой. Отцу надо обед приготовить. Ты сам готовишь? Сам. — Давай мы с Севой тебе сегодня поможем, — сказала мама каким-то таким голосом, что отказать ей было просто невозможно. — Кстати, и Сева у тебя немного подучится. — Я ведь скоро буду устраиваться на работу, так что и ему тоже придется дома хозяйничать.